Глава 13. Беседы с дмитровскими извозчиками Можно было переложить беседу с извозчиками на плечи сыщиков, но Воловцов решил переговорить с ними сам. Информация из первых уст всегда ценнее и вернее той, что получена через третьи лица. Первым делом судебный следователь Воловцов отправился на извозчичью биржу. что располагалось на привокзальной площади города. Поскольку до прихода московского поезда оставалось с полчаса, то на площади собрались все извозчики, приписанные к этой бирже. Переговорив с двумя возницами и узнав от них все, что его интересовало, Иван Федорович решительно направился к зимней бричке с плетенным верхом, на облучке которого восседал дородный детина, с чернющей едва ли не до пупа бородой. Судебный следователь по особо важным делам вежливо поздоровался, на что бородатый детина лишь слегка кивнул. Иван Федорович спросил, а скажи-ка мне, любезный, не вы ли посадили к себе седака с московского поезда с аквояжем и большим дорожным баулом-сундуком в среду 13 января? чего? Недоуменно уставился на Воловцова детина с чернющей бородой. «Ничего», — пожал плечами Иван Федорович, — «я просто интересуюсь». «А зачем?» — вновь уперся взглядом в Воловцова бородатый детина. «Претензии какие-то имеются, что ли?» «Нет», — ответил Иван Федорович. «Ну, а коли претензиев нету, тогда и разговору не будет никакого». Сказал, как отрезал бородатый детина и демонстративно отвернулся от ивана Ловцова. «Видите ли, я судебный следователь», — заявил Иван Федорович, немало не злясь на извозчика. «И вы по закону обязаны отвечать на мои вопросы. К тому же вам резоннее будет поговорить со мной, ежели ехать в полицейское управление и давать там показания по делу о сокрытии убийства». «Какого убийства?» Повернулся всем телом в сторону Воловцова бородатый Возница. А такого выдержал короткую паузу Иван Федорович. В дорожном бауле, что вы везли, предположительно находился труп убитого в Москве человека. И это никак не можно, заявил бородатый извозчик. Почему это? Слегка удивился Воловцов. Вы ведь везли баул до деревни Игнатовки, верно? «Нет. До Пересветова». Извозчик теперь снова во все глаза смотрел на судебного следователя, ожидая, чего тут скажет в ответ. «Но доехали до лесочка близ Игнатовки, так?» Судебный следователь по особо важным делам был почти уверен, что бородатый возница сейчас немного помнется и согласится. «Нет, не так», – огорушил своим ответом воловцовый извозчик. которому теперь подошла очередь недоумевать. Доехали аккурат до села, и сам хозяин принял баул. «Хозяин? Кто это?» — вскинул брови Иван Федорович. «Митрофан Игнатьевич Корноухов, заводчик», — пояснил возница. «Он у леса Пересветовского заводик стеклоплавильный поставил, чтобы, значит, посуду и всякие аптечные склянки и стекла лить». А в бауле его управляющий какие-то хреновины для стекловаренной печи из Москвы вез. «Откуда знаешь?» – уже без энтузиазма спросил Воловцов, понимая, что промахнулся. «Сам слышал, как они об этом говорили». Подошел московский поезд. Пассажиры, что вышли на привокзальную площадь, были разобраны извозчиками, и биржа опустела. Иван Федорович постоял немного, раздумывая, как ему надлежить быть дальше, и, вздохнув, потопал в гостиницу.